Москва, на Винский бульвар Народные гуляния, чуть позднее. Беля уже возвращался в от норку, к входу к к песорожению номер 347. Когда его внимание привлёк необычный колоритный персонаж. Спортивные штаны с лампасами, малиновый пиджак, из-под которого высовывалось толстое золотое цепь. На толстой, как паровозная труба, и такой же, как указанная труба, грязной шеи. Низколобая голова, покрытая шишками и старыми шарамами, бритые на лосо. В руках персонаж держал огромное устройство размером с кирпич и с метровой длины антенны. Вероятно, передносную радиостанцию подумал Аврентий Павлович. На самом деле, транковый телефон с выходом в городскую телефонную сеть. И радостно туда вопил. Прикинь, Толян, конкретно я приподнялся. Ага, лужок пятнадцать лимонов отбашлял. Прикинь, братцело. Никакой в натуре. Зелени. Откуда на лужке зелень? Он же лысый. Г-г-г. Ага. Да это за то, что мы РБД подогнали миксери, хуексеры, всякую поебень плиты там навалили, а не наши. Хахлы из Мариуполя. А им похер. Плати бабки, они тебе на красной площади наложат. Ага, и на асрод. Если заплатишь. Да ты что? Я тебе по мобиле звоню, отвечаю, ерунда. Пятёрка тон гринь на самом деле Две с половиной тысячи долларов, понты дороже бабок. И тонна грен за минуту базара, на самом деле разговор по тарифам МГТС. Только батарейки надо часто менять. Их мой водил изо мной в чемодане носит. Чё? Да коммуняк мы порвали нах, как коптил с тех аж чё. Да я сам семьдесят тело деревянных быдлу подогнал. Чё такое тело? Ело, это те, вот эту колбасу покупаешь? Нет? А раньше покупал, ну вот. И водяра, и хавчика всё сожрали проглоты. Ничего от объём до тален. Хотя что звонят. Давай-то рвёмся, блядь, адистен с Файобегу. Да, да подгрибай, сосок возьми позелене. Ты что, козёл? Это я не тебе. Персонаж в малиновом пестжате, посёркивая золотыми перстнями по два на каждом пальце, сделал в сторону Лаврентия Павловича, внимательно прислушивающегося к разговору и даже через слово его понимающего козул, как маленьким детишкам показывают. Лаврентий Павлович ласково улыбнулся, посещая в силу профессиональных обязанностей командировки гулага, он э, видывал таких волков, что у него Бывало-бывало мороз по коже шел. И людоедов, и мокрушников, и бандитов. Осматриваемый персонаж относился к презираемой категории хулиганов, к поклонию при всей его накаченности. Поэтому Лаврентий Павлович не стал с ним разговаривать, а текущим движением обогнул уличного хулигана, коснулся его небрежно двумя пальцами и пошел себе дальше. Обесчастный Коля остался лежать на мокром асфальте, хрипя и хватаясь за горло. Впрочем, хрипел он очень недолго. Бере был булганным человеком. И мяса по направлению по направлению мучил. Так погиб защитник свободы и демократии, надежда прогрессивной интеллигенции, горячий ещё представитель класса собственников о ком мечтали Абалкин и Шаталин, предприниматель Колян Гугнявый. 19 августа 1991 года. 23 часа 7 минут. Москва, Кремль. Корпус, второй этаж. Маршал Советского Союза, министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов, сидя в знаменитом, знакомом зрителю Патина эпопеи «Освобождение в кабинете», Наджефа Ашти для близи внимательно вчитывался в листок машинописного формата, который нашёл в туалете, аккуратно пришпиленный к двери кабинки канцелярской кнопкой. С нами Ельцин и Капец Хунти наступил пиздец. Кроме того, на зеркале над рукомойником кто-то написал алка я ярко-алой губной помадой. А пошёл ты в форос. Юмор ситуации заключался в том, что в этот туалет ходили оправлять естественные потребности только члены и кандидатов в члены Политбюро. И вряд ли кто-то из этих членов, тем более кандидатов в ОНИ, пользовался такой развратно-красной губной помадой. И кроме того, надписи выглядели совсем не смешно. «Дима, ты чего читаешь?» «Слова, мама, слова». Эмма Николаевна, которая вдоль покачивалась с ним по далёким гарнизонам, победовала в тайге и в пустыне, настоящая офицерская жена. В этот скорбный час была рядом с ним. У маршала не хватило духа её выгнать. "Мамочка, может быть, всё-таки тебя домой отправить?" Эмма Николаевна 30 непоколебано покачала головой. "Конечно, и давно надо было бы прилечь, но терпела." 2 недели назад бронирован он взял маршала, на котором наехал помогать и на дачу, чтобы не сбить перебегавшую маленькую девочку Ушовской вет. Кувыркался через крышу так, что машина восстановлению уже не подлежала. Только в воскресенье она вышла из госпиталя имени Борденга, а в понедельник, услышав холотельные характерные ляск на шоссе, бросилась искать мужа. Поняв, что стряслась беда, тихо, как мышка, сидела в приёмной. А теперь будь, что будет. Сидела в углу кабинета и смотрела на своего мужа. Смотрела, смотрела, как в последний раз. Хе-хе-хе, э собрались трусливые стряки, ни на что не годные. Попал я, как кур в общий. Ты про что? Да так, всему конец. Сниму с меня мундир и по делам. Так и надо. Чего добивался? Прослужив шестьдесят лет не отличал политическую проститутку сраного комсомольца от себя солдата войны прошедшего. Дима, всё равно я тебя люблю и в мундире, и без мундира тоже. Для да меня не мундира жалко. Я полагал, что моё мнение к катастрофе, а угрозе развала страны разделяет народ. А нет. Люди политизированы, почувствовали свободу, а мы полагали иное. Катал я игрушки в руках политиканов. В дверь осторожно постучали. Эмма, иди, не нужно тебе здесь. Дема, нет, не смей, я с тобой. Куда со мной, в тюрьму? Да хоть в могилу. Куда ты, туда и я, я с тобой. Глаза жены блестили отчаянным блеском. Я взял ее за руку и сделал то, что никогда не делал. За полвека супружеской жизни. Осторожно, нежно ласково и неумело прижал к своим губам. Потом чуть дрогнувшим голосом сказал: "Пойдите". Вышедший в мешковато сидевшем штатском костюме держал в руках деревянную дубинку, которая была аккуратно выреза забил забил я туга в тушку пуга. "Скажите, товарищ маршал Советского Союза, это вот что такое?" Языв с недоумением посмотрел на протягиваемый ему предмет. Полагаю, что это безбольная бита. О, и кто же это в Советском Союзе в бейсбол-то играет? Весело блестя из-под плёзными молодыми глазами спросил незваный гость. 9 19 августа 91 года, 23 часа 14 минут. Москва, Кремль, корпус 2, этаж. В маленькой комнате отдыха Дверь, которая скрывала неприметная ничем от других не отличающаяся дубовая панель, пахло на шатарёный спиртом. С тихим звяканием в вымалированную и заокруглённую чашечку падали плостые ампулы. Врач ритмично сжимающий красную резиновую грушу, посмотрел на то, как поднялась ртуть в тонометре, повернул краник, из которого с шипением стало выходить в воздух. Растягнув чёрную манжету манжету на руке, язова лежащего на чёрном кожаном диване с высокой спинкой. Потом вынул из-за шеи металлически поблестящие трубочки с стетоскопом, повесил их на грудь и с недоумением спросил человека в пинцле: "А зачем вы ампулы берёте?" Верена ставит на ответ: "Дывите да вы, доктор, не просто пациента пользуете. А какого человека спасаете? А если вдруг не спасёте, а Мы тут на досуде, тогда посоветуемся с товарищами из Академии Медицинских Наук, проконсультируемся со специалистами, все ли сделано, как надо. А то, знаете, были уже в Кремлевской больнице прецеденты. И пристально посмотрел на бедного доктора ледяным взором. У врача задрожали руки. Сейчас, сейчас. Вот, а, уже луч. Витя порозовел, и тонны сердца уже ровнее. Что с ним стало? сам не понимаю, просто товарищ попросил меня голову чуть левее повернуть. А потом закрипел, побелел, на сердце схватился. Что с ним может быть такое? Думаю, ничего серьёзного, просто сердечный спазм. Вот уже приходит в себя. Как вы себя чувствуете, пациент? Нормально. Он уже ушёл. Кто он? Это что из ада явился по мою душу? Не волнуйтесь, товарищ. Вы просто переутомились. Павлов, я просто Павлов. Так точно. Павлов. Лаврентий Павлович. Вот только не надо опять глаза закатывать. Вы мне нужны живым, в отличие от некоторых. Доктор, уже работаю. Уже работаю. Да чнись ты, сволочь. Виноват, товарищ маршал. Вам уже лучше. Мне теперь никогда уже лучше не будет. Да. Зачем же так морачить? Полежить успокоит. Надо ему просто полежать. И предупреждает: допрашивать его сегодня нельзя. Э, какой допрос, слушай? Так слегка побеседим. Пройдёмте сюда, сюдане. Пусть ваш муж немножко отдохнёт. Эй, кто там, чаю сюда? Там же чуть позже. Нежно позвать в чашечке нежнейшего ГДР-ского майсенского фарфора с мадоннами. В них Армаматным делком исходил индисти чай. В сахарнице чуть отдавал желтозной кубинский тростниковый несладкий для сбережения от диабета сахар. В вазочке радовали глаз конфеты Калева и Род Фронта. Лаврентий Палыщ, столь любес, который в нечьем действии не наёлся сладости, с удовольствием наворачивал чуть хрустящие воздушные, без освежайшей, доставленные прямо с те его торт. Что-то те в буфете Хазум у дасака есть свои спорные прелести, прежде всего то, что он работает круглосуточно. Эмма Николаевна, старушка, прислушиваясь к происходящему за спиной, где тихо сопел на диване муж, рассказывала удивительно внимательному слушателю. В 19:00 утром уехал, как обычно. А уж потом ярёвный шорос услышала, оно ведь рядом. Я давай звонить, мол, Дима, что случилось? А он меня успокаивает, да этими словами Ласковыми, добрыми, которых я вообще Никогда не слышал Поняла, так все тогда сразу Видно, дело совсем дрянь Выползли на крыльцо Ребята из охраны меня кое-как в белую волку Поместили, у меня ведь спина Мне на доске лежать надо, ну ладно Кое-как доехали Поднялась, вижу, он не в себе Мне показалось в полной растерянности Может быть, даже готов Делая жест, застрелиться Одно мне сказал: "Эмма, я никогда не буду пиначом". Бере осторожно спросил: "А эти друзья его?" Эмма Николаевна с негодованием отвечала: "Какие ги друзья? Да эти люди у нас никогда и не бывали, даже разговоров о них никогда не заходил. Вообще муж относился, а то есть к ним с неуважением. Поэтому мне просто дико ж, как он уходил в их компанию. Нет, все эти проходимцы никакие не друзья, и даже не единомышленники Дмитрий Тимофеевич. Но всё же почёта был, говорят. Какой почёт? Почт делают для того, чтобы захватить власть. А у моего мужа и так власти было по самое не боюсь. Он министр обороны. И звание у нас самое высшее для военного человека предельное. Беречут хмагнофи ещё генерали из СМОС. Да что, мы можешь император Бакаса, что ли, или трухили какой-нибудь? Нет, мы собирались уходить на пенсию. А как там жить? У нас ведь ни квартиры, ни дачи, ни машины. Всё казённое. Я говорю: "Дима, давай кооператив купим". А он мне: "Всё некогда. Вот иду на покой, займёмся делами. Сейчас нет времени". Для жены у него никогда нет времени. Для солдата-то у него есть. Для офицера есть даже ли генералов есть вот только для меня я Магниколаевна Горько заплакала там же чуть позже извините товарищ Павлов человек военный до мозга костей чувствует себя крайне неуютно когда в фор ворот форменные рубашки за... разстёгнут галстук болтается на зелёных резиночках отвод для уха вообще чем меня всего облили будем считать что водой Ничего, ничего. Мы тут пока с вашей супругой побеседовали. Я запропросительно приподнял левую бровь. И Эмма Николаевна мигом села в кресле, постояв тихо смирно. Скажите, Дмитрий Тимофеевич, а кто из высших военачальников сейчас наиболее популярен в войсках? Маршал на несколько секунд глубоко задумался. Докладываю, наиболее популярен в войсках в настоящее время маршал Ахрамиев Сергей Фёдорович. Отчего? Известен среди комсостава, начальник Генерального штаба Вооружённых сил и первый заместитель министра обороны СССР. В период афганской войны руководил проведением всех операций, включая совершенно блестящий, на мой взгляд, вывод войск без потерь. В штабе армии в Кабуле часто собиралось военное руководство на всевозможные совещания. Маршал Ахромеев тогда заместитель начальника Генерального штаба. Каждый день без отпусков и выходных был на этих планерках уже в пять утра. Так что боевыми офицерами и генералами уважаем и любим. Кроме того, он высказал несогласие с военной реформой и ослаблением советской военной мощи, в связи с чем и ушел в кавычках в отставку. Неоднократно выступал на заседаниях Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР а также в печати, со статьями, где говорил об опасности быстрого завоевания СССР странами, э за что нещадно критикован. А у нас человека, которого гнобит начальство, уважают еще больше. Пользуется уважением и среди руководства БПК за исследование и разработку новых систем автоматизированного управления вооруженными силами. Понятно. А насколько он решителен? упёртый мардвин. Ясно, снова опять этих в третий раз водить ледоруба флагом. Опрос, а чем охрамяющий сейчас занят? Помощник Горбачёва по военным вопросам. Значит, разделяет его взгляды? Никак нет. Он всегда понимал, что многое делается уже неправильно, вощерп интересом нашей страны. Но будучи сам человеком честным, был уверен, что таким же должны быть и другие люди. Полагал, что всё делается по недоразумению, по каким-то необъективным докладам. Теперь же, на мой взгляд, понял, что это не ошибки, а прямое предательство. Где сейчас должен быть в Сочи? Но вроде ЕНАФ говорил, что заходил к нему и как и ЧП полностью поддержал. Спасибо, он мне очень помогли. Подождите в приёмной переврнулся в дверях словно те молодой офицеру негромко маршала Охрамеева ко мне да там в приёмной я видел двое охломонов в штасском фет. Пригласите, пожалуйста, и добавил без улыбки со смешинкой в глазах: "Ещё снимите там наконец Ельцено на наручнике, а то входящий народ, как его увидит, так сразу пугается. А когда браслет на нём заметит, вообще в ступор впадает. И покормите его, что ли?" Но вот тебе не наливать. Там же чуть позже. Одним из двух штатских охламонов, от слова «охолостой» с обычным человеком из уличной толпы, был одетый в мешковатый, вышедший из моды сразу после 20-го съезда костюм, лауреат государственной, бывшей сталинской премии, герой соцтруда, бывший министр крупнейшего и важнейшего Министерства общего машиностроения. Это, если кто не знает... «Космос» и «Ракеты Сатана». Первый заместитель председателя Совета обороны СССР, председатель Комиссии по военной политике Бакланов Олег Дмитриевич. По мнению величайшего из ученых, нашего времени подающегося физика Елены Боннер, бившей в сердцах Сахарова по лысине, полный ноль, который ни на что не влиял. Да, надо согласиться с этой горькой оценкой. Когда По кладному приходили просители о даче квартир. Он действительно ничего не решил. Искренне полагаю, что это дело профсоюзного комитета. Полный ноль в жите этих делах. И чёртливо занёс учёного инженера на эти колёры, э, знаете ли, товарищ Павел. И можете быть со мной откровенно, у меня допуск ОП. Вот как? А что же я вас тогда не знаю? Ничего, будет ещё время узнать. А знает меня Харитон. Этого достаточно. Говорите. Ну ладно, сами напросились. Сидёте тут, пенсне протираете. А тут я-то думал, это просто Дон Кихотство, что мы не получаем равноценного ответа в процессе сокращения стратегических и обычных вооружений. Но судите сами. Первый блок НАТО сейчас существует и укрепляется. Аваршавского договора уже нет. Второе. В процессе переговоров из них был включён вопрос о военно-морских силах США, которые являются основными в триаде стратегических наступательных сил. Это вы ещё не всё знаете. Ну, пообещали ликвидировать все ядерные головные части на ракетах, корабль-корабы. Ядерные глубинные бомбы в, одно в одностороннем порядке. Это когда? Так Была у нас в Москве сцена на балконе, прям как у Ромео и Джульетта. Причем Ромео был Буш, а Джульетта вон в приемной сидит. Вот гад. Не хуже Горбатого, но продолжим. Третье. Соотношение боевых блоков за счет методики подсчетов, а также за счет того, что потенциал Англии и Франции выведен за скобки, складывается в пользу США примерно в два раза. Далее. Наш престиж в глазах арабского мира в связи с нашей позицией в Персидском заливе значительно упал. Ты что там, арабцы? Судите сами. Мы свой контингент из Германии в 94-м полностью выведем, а американцы там останутся. Да и выводим войска в чисто поле. Оставили мадярам имущество на полтора миллиарда рублей. Они с нас требуют возмещения убытков. Мы ликвидировали ОВД, а НАТО приближается к нашим границам. Союзников мы растеряли. Вы про Кубу? Что? Да тут одна Джульетта пообещала немедленно вывезти наш 11-тысячный контингент с Кубы и немедленно прекратить поставки на остров жидкого топлива. Да это же... Я знаю, давайте без эмоций. В вашей епархии когда начались изменения к худшему? Это произошло в конце 89-го года, в начале 90-го. Это явно было заметно со стороны Горбачева и его компании, которые не верили в силы нашей науки, промышленности, в силы нашей экономики. А после целенаправленного слома советского хозяйства со стороны всей этой компании Ельцина, а ведь он даже и не пришел еще к власти, от космонавтики все отвернулись. У меня мало времени, так что в двух словах, что такое «буран»? Это и похальный проект, который подводит черту под тем, что было создано до него в области космической техники. 40 лет назад у нас была создана ракета, так называемая семёрка. Она летает до сих пор, но у неё есть и как свои плюсы, так и недостатки. Сейчас мы смотрим на неё другими глазами. На ней используются экологически вредные компоненты топлива, диптил, например, как и на пятисотке, протоне. Поэтому, чтобы полностью уйти от диптела, мы создавали 77-ю машину на теросине и жидком кислороде на базе бокового блока энергии. В составе носителя энергия они используются для выведения на опорную орбиту до 100 т вместо 20 т человеческой ракеты. 77-я должна была заменить королевскую семёрку с массой полезной нагрузки порядка 10 т. Несмотря на внешнюю схожесть с Шаттлом, с его боковыми ускорителями, орбитальным кораблём, внешним топливным баком и единой системой управления, наша энергия Буран имеет принципиальные отличия. Создавался отдельный носитель со своей системой управления, способный выводить до 100 тонн. А в перспективе с модернизацией двигатель с удлинением топливного бака до ста восьмидесяти тонн. И 77-я для доставьте грузов и космонавтов на орбитальную станцию с массой полезной нагрузки 10-20 т. Всё это экологически чисто. Кроме того, если намешить со ракетах, мы имели размерность по диаметру около 3 м, то с новой ракетой эта размерность увеличивается до 9 м. Новая ракета потребовала новых технологий создания больших корпусов, новых средств транспортировки по железной дороге их уже не доставить. Пришлось подтягивать авиацию. Создали самолёт, способный перевозить баки такого диаметра, и саму птичку Буран. Мы создали большой задел шаг вперёд на 50-100 лет. А может, ну её эту систему. Да вы что? До начала 90-х годов мы были в космосе на всех орбитах порядка 120-130 спутников которые решали вопросы навигации, мониторинга, спасения, телевидения, связи. Можно долго перечислять. Нам необходимо было иметь на гео-стационаре, это очень выгодно и во многих отношениях орбиты, гораздо большую группировку. Очень невыгодно, дорого запускать туда аппараты, а потом их терять. Поэтому нам необходимо было иметь систему, которая позволяла бы их возвращать, ремонтировать, модернизировать, дозаправлять и повторно использовать возвращая обратно на геостационарную орбиту. К примеру, тот же телескоп «Хаббл» у нас предполагался такой же проект, позволяющий вести фундаментальные научные работы по изучению Вселенной космологии и физики. Он и подобные ему аппараты чрезвычайно дороги, и нужны средства их обслуживания. У нас таких средств нет. О самой энергии надо сказать, что с 10-го полета рассматривались проекты многократного использования отдельных блоков и центрального бака с возвращением их на аэродром. То есть вся система становилась многоразовой. А работа самой системы энергии позволила бы использовать многоразово все аппараты, выводимые на орбиту. Были проработки использования лазеров на орбите для технологических целей и для обороны. Рейган тогда объявила о создании СОИ, и мы вынуждены были думать о противодействии этим планам. Значит, есть кое-что в загашнике. Бакланов чуть смутился, посмотрел и сказал: "К сожалению, я вашего допуска товарищ не видел. Могу только сказать, что не имея статистики по запускам, мы не могли сразу рисковать Бурадом, он ещё не был готов. Поэтому Я, как председатель Государственной комиссии, настоял, и комиссия согласилась, чтобы носителю энергии дать нагрузку в виде груза-макета весом в 100 тонн. Было очень интересно посмотреть, как можно с помощью соответствующих импульсов управлять в космосе такими массами по скорости, вращению и т.д. Поэтому был создан макет массы в 100 тонн и системы строгой ориентации. Вот что мы запускали под названием «Стиф». К сожалению, более подробно я вам сказать ничего не могу. Берия ласково нашли... насмешливал и улыбнулся. Хорошо, хорошо. В каждой избушке свои игрушки. Предпоследний вопрос. Зачем нам столько танков? Да ведь это живые деньги. Оружие продавать очень выгодно. Если продавать. А не раздаривать любым голожопом, папуасом. Который смекнул заявить, что хотел вступить на некапиталистический путь развития. Только за наличный расчет. Ясно, последний вопрос. Сколько времени вам надо, чтобы принять дела у бывшего премьер-министра Павлова? Двух часов хватит? Эй, эй, а ну не баловать мне, водички выпить. Эй, Тива, ладно, дам четыре часа, но не больше. Там же и чуть позже. Странно, но сидевший в сталинском кабинете, как две капли воды, напоминал только что выбежавшего, схватившегося за голову и на ходу восклицающего. Мать, мать, и дернул же меня нелегкой нахрен, я согласился, машину мне, машину, время не ждет. Бакланов. Такой же, по внешнему виду, научный работник, одетый в такой же немодный костюм, но весь жеванный с депутатским значком на ласкане так в отличие от первого, явно не талантливый, удачливый пахарь, а типичная серая бездарь, ведьиствующая в институцкой корюлке демократ, короче, в возрасте 50, научный сотрудник института высоких температур АН СССР, народный депутат СССР, сопредседатель Демократической России, секретарь межрегиональной депутатской группы Мурашов Аркадий Развалившись на кожаном кресле, посетитель с апломбом втиснул, как глухарь, ничего не замечая. По мысли самого Гаврила Попова на этом посту не просто должен настоять гражданский человек, а человек, в отношении которого представители лучших экономически активных слоёв населения не должны возникать сомнения, за кого он. Чтобы предприниматели были уверены, что ОМОН не будет их бить. Что ты никогда, никогда, АБХСС не будет бандитствовать, приводя какие-то гадские проверки, ревизии на предприятиях. Что не будет милиции и бизнесменов душить. Берес профессиональным интересом рассматривал его, как рассматривает эпидемиолог жидкие фекалии с холерным вибрионом. Ну и как этого вы будете добиваться? Марашов пел далее, найдя благодарного слушателя. Введу такую систему. Все будут получать конверт с зарплаты. Никто не будет знать, сколько зарабатывает другой. А взятки? Какие взятки? А, это... Гаврил Попов называет это иначе. Административной рентой. Это же простая благодарность от обывателя сотруднику милиции. За что ж тут карать? Далее. Буду сотрудничать с полицией Запада. Например. Нью-Йорк и Полес открывают в Москве двухмесячные курсы английского, чтобы менсонярну учились по-человечески разговаривать. А потом 50-100 более толковых парней из всех наших служб едут в тот же Нью-Йорк и учатся в тамошней Полесе. Приехав, они созадут костяк, который нам всем необходим. А скажите, Аркадий, а скажите, Аркадий, да вашего назначения, какое отношение вы имели к милиции? Я с милицией в жизни дела не имел. У меня даже приводов не было. Угу. И сразу на должность начальника Главного управления внутренних дел Москвы и Московской области. Ничтоже сумнявшись, Мурашов ответствовал с необычным опломбом. Это политическое назначение. Да-да. А все же, Аркадий, скажите, если не секрет, за каким хреном вы сюда приперлись? А для того, чтобы арестовать ГКЧП... И еще, хочу присмотреть себе кабинет, пока другие не расхватали. Этот вот мне подойдет. Беря посмотрел на него грустно-грустно. Такой молодой и безнадежный, видимо, болен. Ребятки, доставьте-ка его в Кащенко. Одного грех на улице выпускать, жалко же человека. Часть вторая. Эх, полным, полна моя коробушка. Эпиграф. В сорок седьмом году товарищ Сталин отправился отдыхать на юг на автомашине. Где-то под Воронежем подвеска сломалась. Спешно прибывшему секретарю обкома товарищ Сталин сказал: "Осмотрели мы ваше хозяйство. Хорошее хозяйство. И люди у вас хорошие, и песни правильные поёте. Но у вас, товарищи, ужасные дороги". Как вы по ним собираетесь идти в светлое будущее? Не дороги, а сплошные ямы и колдоебины. Присутствующий рядом Берия в сторону шепотом и выбоин. Товарищ Сталин, спасибо. Мне тут товарищи подсказывают, что все виноватые в этом безобразии должны быть и будут непременно вгибаны. Даже полвека спустя после этой беседы Воронежская область отличалась прекрасными дорогами. 20 августа 1991 года. Ноль часов. Площадь Свободной России порапит набережной Москвы реки. А-а-а-а! Сволочи! О -о -о! Товарищ Беряш чуть не подавился, но все же машинально проглотил кусок странной булочки, внутри которой было что-то много всего понапиха. Что это такое? Это гамбургер, товарищ Павлов. Из Германии, из Гамбурга, так полагаю. Не знаю, мереть, товарищ Павлов. Ого, хрень какая. Сколько стоит? 72 рубля, товарищ Павлов. 1 доллар. М-м, да это не просто ого, это какая-то хрень. А доллар на стёл 60 копеек. Но тем не менее, Лаврентию Павловичу теперь с момента появления на грешной земле не просто хотелось есть, а всё время откровенно хотелось что-нибудь пожрать как реалисту шестого класса из недостаточной семьи. Причем, все равно что, пропал противный металлический привкус во рту, пропали изнуряющиеся тошнота и сжога. Про постоянные же мучительные боли во всем теле и предстоятельскую слабость он уже и не вспоминал. Вот уж оказывается, есть оказывается лекарства и для Горбатого. Все это полежать в гробу... Да, не будем о грустном. То осволощи, миленький, да вы все вы, мужики. Агрок лежащий на растерённом прямо на асфальте в пиджаке, крайне интеллигентный барышне в очках и чёрной в чёрной массивной оправе, прыгло растерянный бородатый молодой человек, по минутно хватающийся себя за голову. Аврентий Палыч нагнулся: "Что с вами? Э, да это дело нам знакомо. Воды до да, воды давно отошли полчаса назад. Не отложку вызвали. Да не едет. Давно вызывали, да в дно. Вот ведь Сатаноил, надо бы их подтянуть. Так, всем спокойно. Водка есть? Без мягкого знака. Отлично, лей на руколи. На оборо колени дрожит Тиктоп, папа. Мун, ну, может кто не папа. Зачем ты его тащил? Так, всё потом. За плечи держи. Ну, милый, не волнуйся. Мы тебя поможем. А, орёв барышни стал совсем зверином, ничего, так, так, вот, а, сволочь, вот и головка показалась, давай, давай, ёк, твою мать, куда с ножницами перевязать, здесь и здесь, не обрезать по роддоме обрежу, вот и послед, вот и неотложка. Оф, когда счастливый папаша, крича что-то радостно невнятно и махал рукой вслед уезжавшего белого рафика пере взял его ласково за плечи и спросил, как сына назовёт? Андрюшей. В честь деда? Вы что, в честь Сахарова? Там же чуть позднее. Да печально думал Лаврентий Павлович взглядом бледного, с трясущимися руками маршала Советского Союза Храмеева в своей зелёной форме, ни фуражки, без погон поразительно похожего на хорошего, опытного военно-рука из, ближай... из ближайшей средней школы. Да, надо. Надо обязательно каждого курсанта-выпускника и всех военных училищ обязать хоть раз в жизни поприсутствовать при родах. Пусть посмотрят, как это тяжко, с каким трудом, в каких муках ребенок появляется на свет. Пусть почувствуют на своих руках первый вздох маленького. А воз не будут так бездумно гнать солдатушек на смерть, как делал это Лаврентий Палши, ещё раз тяжело вздохнул. А своих, уже давным-давно оплакавших его, он боялся испросить, живы ли они. И ещё ему мучить и стыдно было посмотреть им в глаза после того, что Вера прочитала себе. Ну, на тело, допустим, не поверила, она же его напрочь везнала. Какие уж там студентки, дадаши они. А Серго, каково ему было быть сыном такого отца? Берия не знал, что и жена, и сын им гордились. Гордились в глубокой сокровенной тайне. Эх, господин Коротич, господин Коротич, ну, может, еще и свидимся. Как каждый настоящий мужчина, Берия не был злопамятен. Просто оскорблений он не прощал. И память у него была хорошая. Сахаров, Сахаров. Эти ребята что, физики? Хромеев взглянул, взглотнул слюну. Почему физики? Да работал у меня в Арзамасе некий Сахаров, Андре, Адми, Андрей Дмитриевич. Там была еще такая нехорошая история. Он использовал в своих трудах работу студента Лаврентьева без указания авторства. Но водородную бомбу у Сахаров всё-таки сделал. Тот. Но ценят эти его вовсе не за то, а потому что диссидент. А у меня тоже они были сначала диссиденты, а потом просто диссиденты. Ха-ха. На что вас скажет её? Да что ты скажешь? Разрешите доложить. Долагайте. А тот автор такой армейский юмор. Первое кольцо образует мясо. Слабо организованная толпа гражданских лиц. Сами видели. Детишки, бабьи дурное, восторженные, бабьи дурное, восторженные идиотики. Трогать их грех. Не отмулишь. Это ясно. Основная же ударная сила группа хорошо вооруженных численностью дарутых мужчин среднего возраста. Скорее всего, либо ингуши, либо чечены. Согласен, я их тоже заметил. И эти будут драться, прикрывая спинами дурачков как живым щитом. Я их подлую натуру отлично знаю. Поэтому предлагаю лопхнуться и дать им возможность безнаказанно уйти. Жалко. Согласен. Лучше выпустить волку в лес, чем позволить им устроить кровавую баню прямо здесь среди этих баранов. Берей ещё раз подсоковал языком. Ладно, быть по сему Ну каков, молодец этот Тальков, а? Хорошие песни поёт. Слушай, прямо бернес.